Глава седьмая «Да ты не Маша», — удивленно заявила бабушка, восседавшая в глубоком кресле. «Извините, нет», — улыбнулась я. «Разрешите представиться Элеонора». «Красивое имя», — одобрила Валентина Сергеевна. «Как из сериала. И чего тебе надо? Откуда мое имя узнала? Зачем пришла? Садись, в ногах правды нет, сейчас чаю налью». Я попробовала отказаться от угощения. «Спасибо, не стоит беспокоиться». Бабушка легко встала. «Да на кухню чайник там, еще никто от Колесниковой голодным не уходил. Блины, небось, уважаешь? Не отвечай, их все в уминают, и варенье есть, черносмородиновое. Ты паломница? Ищешь, где переночевать подешевле? От Вальки пришла?» По правильному адресу явилась. Я за коечку не деру, как те, кто в центре живет. Совсем люди совесть потеряли. Я слышала, что Алевтина Бирюкова по тысяче рублей с носа требует. О, как! На каждую, господь-то, за жадность. А у меня начали к сотне. Чаёк без денег. Если покушать захочешь, за отдельную плату сделаю яичню. Сейчас трое тут живут. Все женщины тихие, смирные». Мужиков я не пускаю, но их в качель. Пьющих и курящих тоже мимо. Если дымишь, уж не обижайся, не приму. Вовремя ты пришла. Есть пустая постель. Напей. Передо мной появилась полулитровая кружка, до краев заполненная темно-коричневой жидкостью. Хозяйка не жалела заварки. Я открыла сумку, вынула конверт с фотографиями и протянула его старушки. «Сделайте одолжение, посмотрите снимки. Может, узнаете, кого?» Валентина Сергеевна взяла со стола очки, глянула на фотографию, прижала левую руку к горлу и тихо спросила. «Откуда у тебя это, господи? Ты из полиции?» «Не совсем», — улыбнулась я. «Представляю частное детективное агентство. Мы платим за верную информацию». «Узнавать мне тут некого. Всех хорошо помню» вздохнула пожилая женщина. Корявый палец пенсионерки постучал по одному снимку. «Вот внук мой, Сашка, сделай милость, если знаешь, что про парня расскажи. Пропал он, словно сквозь землю провалился». «Простите, Валентина Сергеевна», — тихо произнесла я. «О вашем внуке у меня пока никаких сведений нет. Меня наняли для поиска девушки, которая запечатлена возле Саши. Думаю, если нам удастся найти ее, Она может сообщить информацию о вашем внуке. Пожалуйста, помогите мне, а я попробую помочь вам. Валентина Сергеевна продолжала смотреть на снимок. Это моя жиличка Аня. Фамилия у нее простая. Э -э, Фомина. Может, Фокина? подсказала я. Поперла поперед мамки в пекло, я не жалуюсь на память, обиделась старушка. Хотя точно Фокина. «Неужели всех-всех, кто у вас останавливался, помните?» Усомнилась я. «Нет, конечно», — засмеялась Валентина Сергеевна. «Просто Фокина первая оказалась. К нам тогда как раз паломники понаехали, гостиниц еще не понастроили, народ в частном секторе размещался. Кое-кто из тех, что на Октябрьской прямо озолотились, живо сориентировались, такие цены установили». Валентина Сергеевна отложила фото и предалась воспоминаниям. В тот год, когда художница Богданова обосновалась в Беркутове, никто и предположить не мог, какую выгоду принесет городу и горожанам ее приезд. Местные жители радовались возможности заработать. В конце лета дачники уехали в Москву, но сарайчики и крохотные коморки, где ютились столичные жители с детьми, не опустели. На их место. Селились те, кто хотел увидеть Ирину. Первые жирные сливочки, естественно, сняли владельцы домов в центральной части. Хозяева быстро обнаглели, стали требовать большие деньги, и паломники расползлись по окраинам Беркутова. Когда Сашка, не во внук Валентины Сергеевны, не желающий ни учиться, ни работать, зато любящий вкусно поесть, выпить и сладко поспать, привел симпатичную девушку, бабушка не скрыла своей радости. До её домика на улице Революции ни один гость пока не добрался. Всех расхватывали по дороге активные соседи. Аня Фокина была первой постоялицей старушки, очень тихая, малоразговорчивая, она не сообщила о себе никакой информации. Колесникова, конечно же, заглянула в паспорт гостью, увидела там штамп московской прописки и успокоилась. Ещё ей понравилось, что... На шее девушки висел маленький крестик. Фокина не выставляла его на показ, всегда прятала под блузкой, значит, была верующим, правильно воспитанным человеком. Снаружи на одежде жиличка носила медальон, похоже, старинные работы. Один раз Валентина Сергеевна попыталась вызвать девушку на откровенный разговор, но та на вопросы о родных ответила кратко. «Все умерли». «И мама, и папа», — заохала хозяйка. «Ты круглая сирота?» «Получается так», — еле слышно произнесла Анечка. «Где работаешь?» — не отставала Валентина Сергеевна. «В разных местах», — нехотя сообщила Фокина. «Жених есть?» — продолжала интервью старушка. «Последний вопрос не понравился Анне». Она встала из-за стола и еле слышно, но очень твердо произнесла. «Валентина Сергеевна, если я не подхожу вам...» «Только скажите, сразу съеду. Деньги я зарабатываю, честно, не ворую». «Что ты, деточка?» Испугалась старуха. «Прости уж бабку любопытную. Поболтать не с кем, вот я к тебе и привязалась». Аня улыбнулась. Валентина Сергеевна обрадовалась и пояснила. «Насчет жениха я спросила, удочку забросила. Саша у меня без невесты, а ты ему, вижу, нравишься». «В мои планы замужество не входит», — сказала Фокина. «Всем охота семью заиметь», — не согласилась хозяйка. «Конечно, Саша не бриллиант. Образования нет, но в хороших руках человеком станет. Выучиться, например, на шофера. Они неплохо получают. Я тебе матерью стану. Вашим детям, бабушкой. Одной жить плохо». «Я подумаю», — пробормотала Анечка. Спустя неделю после этого разговора Фокина уехала тайком, не попрощавшись. Воспользовалась моментом, когда хозяйка отправилась к врачу и скрылась. Но перед тем же оставила в кухне на столе деньги за комнату и аккуратно прибрала светелку. Валентина Сергеевна даже всплакнула, когда увидела, какой порядок навела Аня. Пол, стекла, мебель сверкали чистотой, покрывала на кровати, занавески, даже домотканный половичок были выстираны. А в помойном ведре на кухне нашлась пустая бутылочка из-под полироли для деревянной мебели. Аня не пожалела денег, приобрела в магазине особое средство и надраила стол, шкаф и тумбочку. Такие аккуратные хозяйственные девушки нынче редкость. Из Фокиной получилась бы прекрасная невестка, но надежды старушки не сбылись. Прошло какое-то время, и вдруг пропал Саша. Словно в воду канул. Куда подался в ног, баба Валя не знала, но встревожилась и побежала в местное отделение милиции, которым заведовал Игорь Львович Сердюков. Местный блюститель закона и порядка отнесся к заявлению Валентины Сергеевны равнодушно. «Успокойтесь, Александр взрослый человек, не ребенок. Небось рванул в столицу, живет в Москве без прописки. Как я его найду?» «Не знаю», — растерялась старушка. «Вот видите», — прокряхтил Игорь Львович. «И я не знаю. Дайте хоть тоненький зацеп. В каком направлении искать? Парень хотел работать?» Собирался комнату снять? Может, свел знакомство с москвичкой?» Ни на один вопрос у обескураженной пенсионерки не нашлось ответа. И снова полетели месяцы. Потом в лесу возле так называемого замка Людоеда пришлый грибник обнаружил человеческие останки. Полуразрушенное старинное здание вообще в Беркутове пользовалось дурной славой. Рассказывали, что во время Великой Отечественной фашисты сбросили в колодец тела расстрелянных жителей. Поэтому первое время после победы местный лед близко не подходил к тому лесу. Даже ребятишки не сбегали туда за ягодами и грибами. Но постепенно память о трагедии начала тускнеть. К концу 70-х лишь старики предпочитали обходить гиблое место стороной, а их внуки, рожденные спустя годы после войны, посмеивались над ними и снисходительно говорили, «Привидений не существует». Но в конце 80-х с башни замка Людоеда упал подросток, который нас с отправился в лес ночью, желая продемонстрировать храбрость. За последующие несколько лет на развалинах случилось несколько смертей. Погибла молодая пара, да еще девушка, которая покончила жизнь самоубийством. А вот тут беркутовцы вновь вспомнили про дурную славу замка Людоеда и потребовали от местных властей разобрать руины. Но на непростую работу в городском бюджете не нашлось средств, и все осталось по-прежнему. Причем раз в два 3 года в лесу непременно происходит несчастье. Взрослые категорически запретили детям посещать поганое место, но оно словно приманивало подростков. И вот около развалин в лесу нашли труп Юры Силантьева, сына Раисы Кузьминичны. На парня напал маньяк. Говорят, это был отсидевший срок за сексуальное нападение уголовник. Преступник возвращался с зоны домой и совершил новое злодейство. С той поры никто из местных в лес не ходил, Паломникам там тоже делать было нечего. И вот на тебе снова труп. Пришлось Игорю Львовичу вылезать из теплого кабинета и топать в чащу. В Беркутове в те годы не происходило ничего загадочного. Пьяные драки, разборки между жителями, мелкие кражи, да еще несчастные случаи на развалинах. Даже смерть внука силантевой нельзя было считать загадочной. Все было понятно. Юри сломали шею. Убийства в городке случались, но, как правило, преступников брали с поличным. Это были либо муж, ударивший слишком сильно жену или тещу, или баба, с дуру треснувшая супруга по пьяной башке с сковородкой. Раскрытие таких преступлений не требовало от следователя особого ума и фантазии. Вскоре после того, как Грибник привел представителей закона к останкам, Валентину Сергеевну пригласили к Сердюкову. Игорь Львович продемонстрировал чудеса заботливости, усадил Колесникову на стул, Налил ей воды и сказал, «Очень прошу, гляньте на вещи, вдруг они покажутся вам знакомыми». Пенсионерка устроила на носу очки, главный милиционер Беркутова сдернул со стола клеенку, прикрывавшую какую-то кучу. Взору Валентины Сергеевны предстала куртка из дешевой синтетики и ботинки из кожзама. «Такие вещи не сгниют сразу», Они, ближайшие родственники пластиковых бутылок и полиуретановых пакетов, будут лежать в земле веками. Еще на столешнице лежал ослепительно сверкающий медальон на золотой цепочке. «Это принадлежало моей жиличке», — в ужасе прошептала бабушка. «Уверены?» — озабоченно поинтересовался Игорь Львович. Ответа Сердюков не дождался. Валентина Сергеевна упала в обморок. К ней вызвали скорую. Старушку увезли с гипертоническим кризом в больницу. Из клиники Колесникова вышла не скоро и сразу направилась к Игорю Львовичу с заявлением. Валентина Сергеевна поразмыслила спокойно, и у нее возникли сомнения. «Думаю я, что останки из леса не анины», выпалила Колесникова, едва переступив порог кабинета. Игорь Львович укоризненно покачал головой. «Дорогая Валентина Сергеевна, вы себя совсем не бережете» идите домой». «Нет», — засопротивлялась Колесникова. «Ошибка вышла». «Вещи не Фокины?» — устало спросил Игорь Львович. «Ее...» — закивала Колесникова. «И кулон я хорошо запомнила, он оригинальный, похожий, дорогой, вот только где крестик». «Что?» — не понял Сердюков. Колесникова опустилась в объяснение. а ножка носила на груди маленький крестик, никогда с ним не расставалась. «Если это тело Фокиной, то крест непременно должен быть на шее. А коли его нет, нашли кого-то другого». Игорь Львович закатил глаза. «Валентина Сергеевна, дело давно закрыто. Останки опознаны. Погибшая Анна Фокина. Одинокая незамужняя сирота. Состоялась кремация». «А вещи с медальоном куда дели?» – встревожилась Колесникова. «Подвеска дорогая». «Не беспокойтесь, поступили так, как требует закон». Вывернулся Игорь Львович, но бабушка закусила у дела. «Проверьте, был ли крестик». «Это не так просто, как вам кажется», — заныл Сердюков. «Надо ехать в архив». «Если самому в тяжесть я съезжу», — заявила Валентина Сергеевна. «Вдруг вы неправильно человека определили. Может, вовсе не Фокина в лесу умерла, и где-то родители той несчастной места себе не находят. Их неизвестность мучает». Сердюков скривился, но пообещал выполнить ее просьбу. Спустя неделю он сам приехал к Колесниковой, привез ей большую коробку конфет, колбасы, сыру, печенья и сказал. Как бы все граждане проявляли такую активность, как вы. Абсолютно оказались правы, был крестик. Его в ведомости описали, а на опознание не принесли, накосячили. Очень вас прошу, не поднимайте шума. Сотруднику, который про него забыл, через пару недель на пенсию выходить. У него нет ни одного служебного нарушения не мой он человек из района, но все равно жаль». Раскащица оперлась локтями о стол и посмотрела на меня в упор. Вот тут я и поняла, брешет Сердюков, никуда он не мотался, в архив не обращался, и крестика не было. Ни Анечкины останки в лесу нашли, захотел мужик поскорее дело с рук сбыть, обрадовался, что я одежонку опознала, и тяпляв, все готово. Фокина крест берегла, никогда не снимала, Я один раз с ней в бане оказалась и цепочку увидела. Вещи-медальон не могла другому человеку отдать, а вот крест никогда. Зачем она? С кем-то шмотками поменялась, понятия не имею. Возможно, кулон продала. Так что не Фокина у замка Людоеда погибла, а та, что ее одежонку надела. Анечка же с крестиком на шее где-то живая ходит. Вот так. Откуда у тебя фото моего внука и Ани? Где его взяла? Может, все-таки чего о Саше знаешь? «Я тебе рассказала правду, теперь твоя очередь. Сделай милость, ответь».